Глава вторая. Детские дни. Первые дни детства Деррика были мирными, но далеко не скучными. У него не было никаких обязанностей. Всё, что ему нужно было делать, это есть спать, какать и время от времени издавать детские звуки или хватать чужие пальцы. Это оставило ему много времени, необходимого для размышлений о своём будущем. На Земле не было загадкой, что у детей был больший потенциал к обучению, чем у взрослых. и поскольку его семья оказалась человеческой или, по крайней мере, похожей на людей, он мог надеяться, что это будет верно и в этом измерении. Судя по тому, что он мог видеть, его тело ничем не отличалось от ребенка с планеты Земля. Он слышал сердцебиение, его грудь надувалась и сдувалась при дыхании. Даже репродуктивный аппарат был таким, как он его знал. То же самое можно сказать и о его новой семье. Если бы не существование магии, он бы просто подумал, что он путешествовал во времени. Но всё было явно не так просто. Дерек быстро отбросил все сомнения. О чём я сейчас думаю? Одним из преимуществ младенчества было то, что невежество это нормально. Когда придёт время, кто-нибудь научит его поведению. Он определил, что должен поставить себе две начальные задачи. Номер 1 выучить их язык. Предполагается, что все младенцы учат свой родной язык, и у него будет не так много времени, прежде чем его сочтут умственно отсталым. Поэтому он не мог расслабиться. Во-вторых, ему нужно было каким-то образом понять магию или, по крайней мере, её основы. Для этого у него также был крайний срок, так как его потенциал обучения был на пике только до тех пор, пока он не перестанет расти. После этого он не будет отличаться от кого-либо другого с таким же талантом и склонностью к магии. Поэтому он сделал магию своим главным приоритетом. Быть медлительным в обучении было намного лучше, чем быть слабым всю жизнь. и вынужден им сделать еще один повтор в реинкарнации. Дерек провел свой первый день в новом мире в постели вместе с матерью, а его отец спал и отдыхал в своей комнате. Всякий раз, когда с ним разговаривали, он обращал пристальное внимание, пытаясь выяснить общие слова или шаблоны. В оставшиеся часы он не терял времени зря, а пытался сотворить одно из трех известных ему заклинаний – Экиду, Венер-Лакхат и Венер-Рату. Каждая попытка была неудачной. Он не чувствовал внутри себя ни капли силы. Если сравнить то, что он видел с тем, что он знал, эти заклинания явно имели устный и соматический компонент. Пока он не научится говорить, все его усилия будут потрачены зря. Его тревога росла от неудачи к неудаче. Страх перед неизвестным и завтрашним днём начал нарастать. Кроме того, привыкание к акканю и испусканию не было приятным ощущением. К счастью, его мать осыпала его только любовью и привязанностью. сделав его день неполной потерьей. Несмотря на его предвзятое отношение к матерям из-за его предыдущей жизни, Элина сумела заставить его чувствовать себя любимым и защищённым. Это было вовсе неплохо. Конечным результатом его первого дня было отсутствие прогресса в магии и речи. С другой стороны, его мать казалась хорошим родителем, и он наконец узнал своё новое имя Лид. Второй день перевернул его мир с ног на голову. Элина показала силу дикого быка. Решила, что ей надоело отдыхать, и встала, чтобы помочь по хозяйству. Лит имел возможность увидеть всю фигуру своей мамы. Несмотря на то, что она родила накануне, она была красивой женщиной лет 20. Она определённо была очаровательна, с подтянутым телом, отточенным тяжёлым трудом. Длинные до лопаток волосы были красивого светло-коричневого цвета с оттенком красного по всей поверхности. Только свет свечи создавал впечатление, будто внутри танцует пламя. Видеть мать с распущенными волосами в солнечный день должно быть прекрасным зрелищем, подумал Дерек. Может быть, потому что Лид был ещё младенцем, или, может быть, из-за связи матери и сына, но Лид гордился ею. Он также обнаружил, что она не носит бюстгальтер и трусы. Закончив одеваться, она завернула Лита, чтобы он не мог двигаться. Затем Элина поместила его за пояс, используя себя как колыбель, чтобы мочь и легко удерживать его одной рукой, и с минимальным усилием. Она вышла из маленькой спальни и обнаружила, что ее старшая дочь Рена возится с камином. «Что во имя Великой Матери ты делаешь, Рена? Солнце даже не взошло, тебе следует спать. Ты же знаешь, что тебе нельзя играться с огнем!» Сказала она с шипением, пытаясь не разбудить дом. «Прости, мама, я просто хотела сделать тебе сюрприз». чтобы ты проснулась в согретом доме и с готовым завтраком. На лице Рены отражалась только искренняя заботchenность. Тебе не о чем беспокоиться, глупый пелёнок, сказала Элина взъерошивая волосы. Рена вместе со своим братом-близнецом была старшим ребёнком. Ей было 8 лет, и её светлые волосы с оттенками чёрного стали причиной её прозвища. Элина отогнала её от камина и зажгла огонь щелчком пальцев. Инфира. Слава богу, Обрадовался Лид. Я снова испытал это странное чувство, когда открыл для себя новый тип магии. Это доказывает, что я не просто что-то воображал. Элина послала Рену открыть оконные ставни, чтобы впустить свет, пока сама будет готовить завтрак. Элина достала из шкафа несколько овощей и стала их резать ножом. Некоторые из них выглядели знакомо для Лита, например, картофель или морковь странного цвета. Все остальные были загадкой. При мысли о таком завтраке Лит чуть не расплакался. В прошлой жизни он никогда не любил овощи. Все они были безвкусными. Сколько бы он их не ел, через полчаса он снова будет голоден. Элина запихнула все в небольшой медный котелок и с помощью крючка поветила на металлический стержень над огнем. Затем, щелкнув пальцами, она вызвала воду из ниоткуда и наполнила котел. И Лит и Рена были в восторге, хотя по совершенно разным причинам. Для Лита это означало надежду. Заклинание можно было произносить без слов или точных движений рук. Это доказывало ему, что есть реальный шанс практиковать магию ещё будучи младенцем. Для Рены это был повод для гордости. Магия была обычным явлением, но каждый раз, когда Элина произносила молчаливое заклинание, это было похоже на наблюдение за работой настоящего фокусника. Ты такая потрясающая мама. Глаза Рены были полны восхищения. Смогу ли я когда-нибудь овладеть магией так же хорошо? Конечно, глупый пелёнок, ответила Элина с доброй улыбкой, добавив от себя. После десяти с лишним лет работы по дому каждый божий день, через некоторое время все проснулись, чтобы вместе позавтракать. Семья состояла из Рааза, отца, Элины, двух дочерей, Рены и Тиста, и двух сыновей, Орпала и Триона. Со временем Лит понял, что такой вещи, как ванная, не существует. Насколько он мог видеть, дом состоял из большой комнаты, используемой как столовая, кухни и кладовой с тремя дверями, ведущими в разные спальни и ни к чему другому. Завтрак был относительно тихим, поэтому у него не было проблем с изучением слова, обозначающего мангию воды, после того как увидел, как его отец наполнил так несколько кувшинов. Джорун. После того как все разошлись по всем обычным делам, Элина вместе с Литом пересела в кресло-качалку. Утром он обнаружил, что в новом мире повседневные обязанности, такие как мытьё посуды или мытьё полов, выполняются с помощью магии. Сидя в кресле-качалке, Элина просто крутила указательным и средним пальцами, произнося: "Бреза", чтобы создать три маленьких урагана, которые перемещались по дому и убирали пыль. Каждый раз, когда кто-то пачкает пол землёй или грязью, лёгким движением запястья и словом "Магдам", она отправляла грязь обратно на улицу. Лид был рад обнаружить, что магию используют абсолютно везде. Все в семье, даже самые молодые, использовали магию, чтобы облегчить себе жизнь. Когда пришло время сна, Лид умирал от желания попробовать магию. Он так долго ждал, пока его руки и ноги наконец освободятся. Элина заснула почти мгновенно, но Лид был достаточно терпеливым, чтобы создать впечатление, будто он уже спит. После целого дня размышлений он решил сначала попробовать только магию воздуха. пока не станет достаточно уверен в своем магическом контроле. Огонь был слишком опасен для новичка, а вода и свет легко могли разбудить его мать. Он повернул свою руку и сказал «Э-э-э-э». Ничего не произошло. Лид пробовал и терпел неудачу бесчисленное количество раз, прежде чем сдаться. Он не знал, сколько пройдет времени, прежде чем он заснет. Поэтому он перестал отчаиваться и начал думать. Магия была обычным явлением. Когда он впервые услышал магическое слово «элементалистики», что-то внутри него защёлкало. Как будто создавали связи с элементальной энергией. Это были хорошие новости, но Лид всё ещё не мог понять, почему он не мог воспроизвести магию. Он никогда не ожидал успеха с первой попытки, но он думал, что что-то да получится. Случайный крошечный порыв ветра, магическая искра, подойдёт что угодно. И так он начал вспоминать то время, Когда целительница использовала магию на нём, это чувство не было новым для него, но он никогда не испытывал этого так долго. Лид долго думал, пока не нашёл ответ. Это было то же ощущение, которое он испытывал во время занятий джиу-джитсу, изучая базовую технику дыхания. Ну, мне нечего терять. Давай попробуем. Лид вдохнул через диафрагму, ягодицы расслабились, чтобы втянуть энергию. Затем он сжимал ягодицы, задерживая дыхание на несколько секунд. чтобы позволить энергии успокоиться перед выдохом, тем самым расслабляя всё своё тело. На земле он всегда думал, что обяйняющее чувство, испытанное в первые дни практики, было просто эффектом плацебо. Его наивный молодой ум обманывает себя, что слабые могут чудесным образом стать сильными, просто веря и практикуя всю эту ерунду, типа ки или внутреннюю энергию. Но что, если позже он перестал испытывать это чувство потому, что просто привык к нему? Через некоторое время Лид начал ощущать покалывание по всему телу. А затем энергия, казалось, двигалась и конденсировалась внутри его солнечного сплетения. Чем больше он выполнял технику дыхания, тем отчетливее ощущал стабилизацию энергии. В старых видеоиграх Мана всегда была синего цвета. И так он визуализировал синюю сферу, находящуюся внутри его солнечного сплетения. Через некоторое время Лид почувствовал себя переполненным силой. Затаив дыхание, в последний раз он повернул свою руку, прежде чем скомандовать. «А-а-а-а». Создаваемый ветер едва разбивал волосы его матери, в то время как он целился в одеяло, но не мог перестать улыбаться. «Это действительно работает!»